Гость поднялся и стал ближе к камину, сложив руки на груди и поглядывая то в огонь, то на плезент, который тоже со сложенными руками на груди стояла, прислонившись к каминной доске. Чтобы мне не скучать в ожидании вашего отца, расскажите-ка мне, как у вас теперь тут частенько моряков грабят, убивают? Мисс Райдергут с беспокойством вспомнила, что не так давно ее отец сидел в тюрьме, за то, что опоил и обокрал какого-то моряка? Да нет. Поговаривают, будто в Эппинге и Рэдклифе. Ну, вообще в тех местах неспокойно. Да пойди, разбери, где тут правда, где ложь. Вот именно. Да и кому это нужно? Грабить, убивать? Да и я того же мнения... Была бы нужда, а ведь моряки, дай бог им здоровье. и сами при себе ничего удержать не могут. Ой, простите. Правильно, их и так можно обчистить без смертоубийства. Конечно, можно. Их обчистят, они опять на корабль и опять при деньгах. Корабль – самое хорошее место для моряка. И чем скорее он туда попадет, тем лучше. В плаванье ему самое житье. Да. Знаете, почему я об этом спрашиваю? Со мной однажды тоже вот так разделались и бросили. Думали, что мертвый. <сосатес> да не неужто? А где же это с вами случилось? Где случилось? По-моему, где-то здесь, поблизости, в какой-нибудь миле отсюда. <сосатес> Вы пьяный были. Мне чего-то подсыпали. Вина я не пил. Одного глотка хватило, чтобы одурманить. Понимаете? Плезент, нахмурившись, покачала головой. Это должно было обозначать, что она все поняла и негодует. Надо по-честному, а это никуда не годится. Ну, разве можно так поступать с матросом? Такие чувства делают вам честь. Тем более, что ваш отец, по-видимому, их не разделяет. Да, мне тогда нелегко пришлось... Я всего лишился и еле отстоял свою жизнь. Так, ослаб. А эти люди? Поплатились? Расплата последовала страшная. Но я тут ни при чем. А кто же? Незнакомец указал пальцем вверх, медленно опустил руку и снова взявшись за подбородок, устремил взгляд на огонь. плезент Райдер Гуд уставилась на него своим унаследованным от отца косым взглядом, чувствуя, что поведение этого человека, державшегося так таинственно строго и спокойно, все больше и больше начинает тревожить ее.